хот незаметно исчезли с подноса. Люди начали приходить в себя. Последний, видимо, стянул парень, смахивающий на лупоглазого Иванушку дырачка, каким обычно его рисуют в сказках. Конечно, на нём была не подпоясанная верёвкой косоворотка и лапти, а вполне приличный светлый костюм. Бейджа на нём не было, а галстук он, видимо, спрятал в карман, чтобы соответствовать обстановке общей взбудораженности царившей в банке. Или ему просто не хватало воздуха, как и всем остальным, хотя кондиционеры трудились на славу. Этот парень пытался накормить сидевшую на подоконнике девушку с бейджиком, видимо, сотрудницу банка. Издали я не смогла различить её имя, но заметила, как она отличается от других — Светлые кудрявые волосы были небрежно зачесаны на бок, будто она гуляла по Приморской набережной и присела отдохнуть. Правда, лицо казалось неестественно бледным от пережитого, но это её ничуть не портило, потому что карие глаза так и горели. Черты её выглядели тонкими, но не строгими, как это часто случается с классически правильными лицами, а над широкими тёмными бровями явно поработал мастер. На девушке были просторные брюки кремового цвета, испачкавшиеся от того, что ей пришлось, как и остальным, лечь на пол, и светлые лодочки. Одно она покачивала на пальцах ноги. Это могло выражать как расслабленность, если её уже допросили, так и нервозность. Большую грудь, выглядевшую вполне натурально, обтягивала светло-жёлтая, ничуть не испачкавшаяся блузка с запахом, которая ей очень шла. В общем, было понятно, почему Иванушка крутится возле неё. Он всё время говорил что-то, только его никто не слушал. Девушка наблюдала. Это я сразу поняла, потому что сама занималась тем же. Приняв безразличное выражение, я медленно побрела по залу, намереваясь добраться до этой пары. Мне было интересно, кто этот парень и о чём он трещит без умолку. Если он не работает в банке... «Неужели решил, что оказаться вместе в заложниках — лучший повод для знакомства?» «Я читал, что теперь у криминалистов Следственного комитета есть такие прибамбасы, которые могут проявлять лица преступников, даже если на тех были маски», — произнёс он скороговоркой, когда я приблизилась. «Неужели?» — откликнулась она без малейшего интереса. «О таком я тоже слышала от Никиты», Так что Иванушка не врал, лишь бы произвести впечатление. «Уверен, это дело нескольких дней. Стоит этим ребятам составить портреты грабителей, как они пробьют их по своей базе, и вуаля! Полное досье в их распоряжении. Волноваться не о чем». Он мельком взглянул на меня, но произнес, обращаясь к ней. «Марго, ну съешьте хот-дог!» «Марго?» — отметила я. «Интересно, он знает ее имя, но обращается на «вы». «Они явно не друзья». Девушка посмотрела на него с таким выражением, точно он предлагал ей закуску из гремучей змеи. «Благодарю, Данила Яковлевич, но меня даже от запаха сосисок мутит. О чём вы?» Она сразу перестала мне нравиться. «Зануда! Ещё, наверное, и веган!» Иванушка, превратившийся в Данилу, тоже заметно сник. Если не удалось даже угостить девушку, «На что ещё можно рассчитывать?» «Ладно», — произнёс он потерянный и вдруг посмотрел на меня. «Хотите?» Я остановилась возле них. «Вот это удача!» Отсюда уже нетрудно было разглядеть, что именно так и значится на её бейдже, Марго. В банке она занимала должность главного специалиста, значит, была не рядовым сотрудником и могла общаться с убитым директором. «Вы...» «Поделитесь со мной?» Я спросила об этом с таким восторженным придыханием, будто Данила Яковлевич отдавал мне последний противогаз перед атакой химических войск. «Берите?» — подтвердил он слегка удивлённо, и я решила объясниться, чтобы не переиграть. Все хот-доги уже расхватали, а я не успела утром толком позавтракать, только кофе выпила. Собиралась после банка зайти в кафешку сырников поесть». Марго неожиданно улыбнулась. «Тоже любите сырники? Я обожаю всё творожное!» «Спасибо, Господи!» — возликовала я и часто закивала. Но это был слишком ненадежный крючок. Нужно было быстренько укрепить его, и я вспомнила легенду, которую читала однажды. Она ещё не всплыла в моей памяти до конца, а с губ уже слетала. «А вы знаете, как вообще появился творог?» Есть такая древнеримская легенда про аравийского купца, который отправился в долгое путешествие и прихватил с собой бурдюк молока. Наверное, тогда стояла жара. Молоко по дороге, естественно, скисло, — опередила меня Марго. Точно. Мне слегка мешал взгляд Данилы, пытавшийся испепелить меня презрением, но я продолжила. А пить-то купцу хотелось. В общем, как ему ни было противно, Жажда пересилила, и он выпил то, что образовалось в бурдюке. А там получилась сыворотка, которая неожиданно понравилась ему. Но ещё больше ему пришёлся по вкусу странный белый комок, оказавшийся на дне. Он был рассыпчатым и вкусным. Когда купец вернулся домой, то рассказал о своём открытии жене. А у той руки росли из нужного места, поэтому она быстренько воспроизвела весь процесс изготовления творога у себя на кухне. Купец был в полном восторге, и они начали угощать новым продуктом всех подряд, родственников, знакомых. Так творог попал в Рим, который в те времена владел Аравией и стал безумно популярен. Данила процедил сквозь зубы. Потрясающая история. «Расскажи лучше, кретин», — огрызнулась я мысленно. Не обратив на него внимания, Марго оживлённо проговорила — Здесь очень вкусные сырники готовят буквально за углом. Я тоже перекусила бы. У меня в ладони ожило ощущение пойманной верёвки, за которую грех было не ухватиться. Я оглянулась. «А разве нам нельзя уйти? У вас уже взяли показания или как там это называется?» Круглая физиономия Данилы вытянулась. «У меня ещё нет». Соскользнув с подоконника, Марго радостно выпалила. «А у меня уже...» «Может, нас действительно выпустят? Сходим?» «Кажется, у меня действительно дар располагать к себе людей. И при этом я остаюсь одинокой. Как такое возможно?» «Правда, меня же и не было в банке, когда это всё случилось», — забормотал Данила, умоляюще поглядывая на Марго, упорно не замечавшую его. «Может, я ему не нужен? Что я могу сказать?» «Вы заместитель директора, Данила Яковлевич», безжалостно напомнила Марго. «Они будут пытать вас до потери пульса. Даже не надейтесь вырваться». «Давайте я всё узнаю у полицейского». Предложила я поспешно, ведь любому из них точно отказали бы. Марго улыбнулась. «Если не трудно». Я ответила ей самой милой улыбкой. «Вовсе нет. Мне тоже хочется выбраться отсюда». Чтобы не вызвать подозрения, я не побежала прямиком к Артуру, а для начала направилась к дежурившему в дверях погону, как называл он рядовых полицейских. Марго не могла услышать, о чём я спрашиваю. А нужно было, чтобы они решили, будто я спросила у него, можно ли нам выйти из банка. А он отправил меня к логову, руководившему работой следственной группы. Но вряд ли погон стал бы на самом деле тревожить следователя такой ерундой. Тем более и сам отлично знал, что никого выпускать нельзя до особого распоряжения. Поэтому я задала ему совсем другой вопрос. «Скажите, пожалуйста, а где здесь кофейный автомат?» Как я и рассчитывала, полицейский указал на соседний зал, где находился Логов. «Вам туда, как зайдёте налево». Если только Марго не умела читать по губам, она вполне могла поверить, что он отправил меня к следователю. так что я спокойно направилась к Артуру, который беседовал у окна с Овчинниковым. Точнее, говорил Володя, а Логов внимательно слушал. Я постаралась издали попасть в поле его зрения, чтобы не показалось, будто мне взбрело в голову подслушать, и Артур сам остановил оперативника. — Володя, секунду. — Что, Саш? Я быстро объяснила ему ситуацию, но у него моя затея почему-то не вызвала восторга. Выслушав, он хмуро спросил. «Ты ручаешься, что приведёшь её назад. Мне все свидетели нужны здесь». Ручаться я не могла. Марго под силу оглушить меня за углом и сбежать. Она выглядит довольно спортивной. Но это лишь в том случае, если ей есть что скрывать. от другого способа разговорить её я не видела. Здесь царила слишком тягостная атмосфера, чтобы девушка, пережившая бандитский налёт, могла расслабиться и сболтнуть лишнего». если вообще ей известно это лишнее. «Надеюсь», — ответила я, не пытаясь изображать излишний энтузиазм, в который Артур все равно не поверил бы. И это показалось ему убедительным. Щелкнув пальцами, он, как официанта, подозвал другого погона и велел ему выпустить меня и Марго из банка. «Ненадолго», — подчеркнул Артур тоном, и я охотно кивнула. и телефон всё время должен быть включён. За Данилу я даже просить не стала, и не только потому, что он ещё не дал показания. Этот человек явно раздражал Марго, при нём разговора не получилось бы. А вот она ему нравилась, даже больше, чем нравилась. Я поняла это, когда он взглянул на меня волком. Я так легко увела от него девушку, отказавшуюся даже перекусить с ним». Кто бы мог подумать, что внутри безобидного с виду Иванушки-дурачка может прятаться хищник? Кто обычно больше всех заинтересован в смерти начальника? Его заместитель или первый помощник? Никита сперва произнёс, потом сообразил, как это прозвучало и испуганно уставился в мгновенно повеселевшие глаза логова. «Ага!» — со значением произнёс тот. «Буду иметь в виду». Никита захлебнулся словами. «Ну не я же! Вы-то классный начальник! Мне другого и не надо!» «Но еще лучше самому стать боссом, правда?» «Да ну! Нафига мне это головная боль? Мне и так хорошо!» «Пока хорошо!» — согласился Артур и заглянул в блокнот. «Но Данила Яковлевич Макарычев постарше тебя будет!» «Может, его уже допекла роль второго плана. Пойдём побеседуем с милым человеком». Уже пересекая следом за ним небольшой зал, Ивашин пробормотал. «С чего вы взяли, что он милый?» «А вот увидишь», — отозвался Артур загадочно, но Никите не понравилось, как он ухмыльнулся. И уже через минуту стало ясно, почему. Макарычев неуловимо походил на него самого. Такие же пушистые светлые волосы и ясный взгляд. Только лицо было круглее и нос картошкой. Сашка точно нарекла бы его Иванушкой-дурачком. Только вряд ли Макарычев был дураком, раз поднялся по карьерной лестнице. И сейчас, как правая рука Шмидта, наверняка станет исполняющим обязанности директора. «Данила Яковлевич». Логов так и просиял, точно встретил друга весёлого детства, когда они подошли к Макарычеву в одиночестве, сидевшему возле окна. Плечи его были опущены, голова поникла, и с виду можно было подумать, будто он оплакивает своего шефа. Но Никита уже научился не доверять первому впечатлению. Вскинув голову, Макарычев взглянул на них с испугом, которого даже не попытался скрыть. Улыбка логова стала еще шире. «Вот вы где, а мы вас ищем». «Меня? Почему меня?» «Данила Яковлевич», — протянул Артур с укором. «Ну кто же лучше вас расскажет нам о работе вашего замечательного банка? Теперь некому, вы босс». Никите показалось, будто Данила внутренне съежился от этих слов — Только каким-то невероятным усилием воли он заставил себя собраться, тряхнул отброшенными с олба волосами и хотел встать, но Логов удержал его за плечо. «Сидите, сидите, мы тоже присядем». Не дожидаясь, когда Артур произнесёт это вслух, Никита быстренько подтащил пару лёгких пластиковых стульев, и они усели с товарищеским кружком, едва не касаясь друг друга коленями. Покосившись на следователя, Никита подумал, что, наверное... Так доброжелательно выглядит варан, терпеливо дожидающийся момента, когда его жертва сдастся сама. «Вы меня извините, конечно», — начал Данила Яковлевич с заметным вызовом в голосе. «Но я вообще отсутствовал в банке во время ограбления. У меня была деловая встреча. Это же можно проверить». «Безусловно», — кивнул Логов. «Даже не сомневайтесь, проверим. Когда вы вернулись на работу?» Вы уже были здесь. Меня пропустили, потому что я вроде как за старшего теперь. Вроде как. Или за старшего. Последнее, — подтвердил Макарычев, задумавшись лишь на секунду. Артур поощрительно улыбнулся. Очень хорошо. И давно вы работаете в этом банке? Ответ прозвучал без запинки, словно Данила заранее подсчитал, ожидая такой вопрос. Семь лет. «Прилично!» — Артур кивнул. «И всё это время Шмидт был вашим начальником?» «Нет, когда я пришёл работать в банк...» «После окончания финансового университета», — уточнил он. «Директором тогда был Василий Дмитриевич Раков. Он ушёл на пенсию года три назад». «Это вы мне скажите?» «Ну да, где-то так, или четыре». «У вас с цифрами не очень?» — весело удивился Логов. — Вы же финашку окончили. Я просто не могу сейчас сообразить. — Понимаю, не каждый день такое случается. Или при вас этот банк уже грабили? — Нет, что вы! — Хорошо. При Ракове вы тоже были заместителем? Округлив голубые глаза, Макарычев испуганно мотнул головой. — Ну что вы! Кто поставит сразу после вуза? Я работал сначала... Старшим специалистом, потом начальником отдела. Это Виктор Михайлович меня повысил не так давно. То есть вы обязаны ему?» Что-то изменилось в открытом взгляде. Артуру увиделся металлический отблеск. Можно сказать и так. Голос Данила Яковлевича прозвучал ровно, но, как ни странно, это лишь усилило впечатление того, что он напрягся. Артур улыбнулся. «Это бесило!» «Что?» Изобразив пальцами шагающего человечка, Логов пояснил. «Вы поднимались довольно быстро. До верхней площадки остался один шаг, но мешал Шмидт». Истерично глотнув воздух, Макарычев начал подниматься. «Да вы что? Да как вы...» «Сидеть!» — тихо приказал Логов, глядя на него в упор. И когда тот... Тяжело осел на стул, невозмутимо продолжил. «До пенсии директору было ещё далеко, а вам хотелось самостоятельности. Надоело быть мальчиком на побегушках?» «Нет». В голосе Данила прозвучала усталость. «Вы не понимаете». Подавшись к нему, Артур предложил. «Объясните мне». «Я никогда не хотел этого. Убить Шмидта?» «Да нет, это тоже, конечно. Вы специально меня путаете?» Дошло наконец. Никита опустил глаза, чтобы не рассмеяться. «Я не о том. Я не хотел быть главным. Я...» «Вы не хотели быть главным. И...» «Я... Я боюсь ответственности. Мне проще оставаться вторым. Это не есть хорошо, да? Особенно в бизнесе. Стыдно, так что... Если можно...» «Пусть это останется между нами». «Похоже, не врет». Артур спокойно кивнул. «Не сомневайтесь, вы сейчас как на исповеди, и все сказанное останется между нами, если, конечно, вы не будете признаны виновным в убийстве своего начальника». То, как этот парень расслабился и просветлел, убеждало лучше любых фактов. Его голос прозвучал почти весело. «А я не виновен «Хорошо». — согласился Логов. — А что насчет других? — Вам известно о ком-то желавшем зла вашему начальнику? Конкурент, обиженный сотрудник? — Вы всерьез думаете, что в банках работают преступники? Артур простодушно заморгал. — Разве нет? Уже с трудом удерживая смех, Никита уткнулся в блокнот. Всё чаще он пользовался для записей обычной бумажной записной книжкой, потому что на одном из допросов, когда Ивашин торопливо заносил показания одного старика в гаджет, тот раздражённо спросил, «А вашему мальчику обязательно играть во время нашего разговора?» У Данилы такая мысль вряд ли возникла бы, но среди свидетелей были люди и постарше. Последнее подумавшееся слово рикошетом угодило в голову Макарычеву, А вы спросите тех, кто постарше. Некоторые здесь ещё до Виктора Михайловича работали. Кто, например? Мария Владимировна... Э, Высоковская. Если что и было, то она наверняка помнит. Не оглядываясь Слогов уточнил. Она здесь сейчас? Я её видел. Данила уверенно кивнул. Такая в возрасте дамочка. Седые волосы, худенькая. Вы её узнаете? Кто ещё? Слегка закатив голубые глаза, он припомнил. «Да вот охранник наш Шершень». «Как?» «Ой», — опомнился Данила. «Это мы его так зовём, между собой, понятное дело». «Может, он и не в курсе. На самом деле его фамилия Шершнев». «Николай Палыч, ему через год на пенсию, так что он тоже сто лет здесь трудится, если это можно так назвать». Логов заинтересовался. «А есть сомнения?» «Не справляется с обязанностями?» «А вы как считаете, раз наш банк сегодня ограбили?» — отозвался Макарычев с неожиданной злостью. «Да еще и директора убили!» «Это можно назвать надежной охраной?» Укрепив его сомнения, Артур произнес, размышляя вслух. «И тревожную кнопку не охранник нажал, а кассир!» «Вот и я о том же!» «У директора были претензии к Шершневу?» «Может, он хотел его уволить?» «Заменить кем-то помоложе?» Оживившись, Данила возбужденно заёрзал. «Был один случай. В этом году. Нет, в прошлом, кажется. К нам компания парней ввалилась. Ну, где-то старшеклассники. Дождь начался. Они, видно, в первую же дверь лом... заскочили. Ну, в общем, они неадекватно себя вели, хохотали очень громко, по залу бегали. Уже вечер был. Клиенты напряглись сразу». А у нас ведь и по бизнесу многие обслуживаются, не только физические лица». Никита кожей уловил, как у логова мурашки побежали от этого казённого языка. Но перебивать Макарычева никто из них не стал. Пусть говорит, как хочет, лишь бы что-то полезное узнать. Так что этих ребят надо было быстренько выпроводить. А Шершень сам так занервничал. Потом я узнал, что у него внук того же возраста. Может, это сказалось? «А вы вообще не в курсе, как живут ваши коллеги?» — уточнил Логов. «Жены, мужья, дети. А зачем мне эта информация?» «Обычно в коллективе такие подробности известны». «Серьезно?» — он взглянул на Никиту. «А вот вы знаете, есть ли у вашего помощника девушка?» «Знаю», — невозмутимо откликнулся Артур. «Знаете? На сто процентов». и про своих оперативников все знаю, и даже про суд медэксперта. Макарычев тяжело вздохнул. Я ж говорю, руководитель из меня никакой. Да ладно вам, протянул Артур добродушно. У меня работа такая, я собираю информацию, мало ли, вдруг да пригодится. А вам главное уметь хорошо считать деньги, верно? Улыбнувшись явным облегчением, Данила затороторил. Так вот, короче, шершень наш струхнул. Таскался по залу за этими ребятами и уговаривал их покинуть помещение. Прямо умоляюще так. Только никто из них на него даже внимания не обращал. Логов слушал его с живым любопытством. И кто же пресёк этот бардак? Среди клиентов нашёлся каратист или авторитет? «Авторитет», — хмыкнул Макарычев. В жизни бы не подумал. Наш Виктор Михайлович спустился из своего кабинета, да как гаркнет на них, те аж присели. Хотя с виду Шмидт не сказать, чтоб Грозный был. Артур задумчиво перечислил. Длинный, тощий, лысоватый, на супергероя никак не тянет. Вот и я о том же. Но директором банка любой желающий не станет, верно? Значит, была в нем некая внутренняя сила. «Была», — Данила с сожалением вздохнул. «А что с охранником?» — напомнил Артур. «Шмидт хотел его тогда уволить?» «Не знаю, честно. Когда банк закрылся, я видел, что они вдвоем в кабинете директора остались. Но о чем говорили?» «Понятно. Но Шершнев не уволен, значит, договорились». Артур задумчиво покусал ноготь. «А ваш директор был интересной личностью. Жаль, что я не успел узнать его при жизни».